Почему экскурсии? До Москвы оставалось еще километров сто. Окей, Донбосс. Крис снял наушники, выключил и зачехлил походную рацию и вопросительно посмотрел на командира. Может, мальчики налево, девочки направо, а? Давай, кивнул Антон. И Сенька, будто ожидая этой команды, начал сбрасывать скорость, прижимаясь к низкорослому сосняку у края дороги. Автобус ожил, зашевелился, захихикал, загудел молодым разноголосьем, в котором чудилась разрядка от пережитого, вовсе не такого уж страшного, недавнего приключения блокпоста. Сенька распахнул двери, и юность хлынула из тесноты недвижья на волю, разлетелась по дальним кустам, а потом, счастливая, сгрудилась на небольшой полянке, развернула нехитрую снеть, пропела «Отче нашей, благослови!» и предалась беззаботному отдыху. Взрослые дети. Подумал о них с нежностью Антон, ощущающий мящий холодок ответственности за каждого из них, первых детей общины, не видевших большого города. Ишь, расхраблялись чижики. Наджа, как всех их тянет в Москву. Нет, он и не думал осуждать их. Боже упаси! Просто для него, пятидесятилетнего ветерана и потомственного москвича, Город никогда уже не будет загадкой. Его не тянуло назад. Он оторвался от него, а с ним и от всей своей нескладной прежней жизни, как осенний лист, отрывается от засыпающего в зиму дерева. Тихо и невозвратно. А они? Многие из них вообще никогда в жизни не выезжали за пределы подсолнухов. И на тебе, сразу в столицу, о которой взрослые рассказывали неохотно и урывками, всегда с налетом какой-то дразнящей таинственности. Недомолвки старших только распаляли юные умы. О большом городе среди общины молодежи ходили разные слухи, большей частью неверные, а то и вовсе надуманные. Мегаполис являлся им во снах, будил их воображение, пугал, манил и отталкивал. Далекий загадочный мираж, тридевятое царство, он представлялся им то адом, то землей обетованной. Возможно, это в ней говорили гены, ведь отцы и матери большинства молодых общинников когда-то считали город своим. Их жизнь протекала в квартирах новостроек и в старых коммуналках. Каждое утро они спускались в метро или разогревали Жигули во дворе, ходили в школы на службу, женились и хоронили родителей. Все это отзывалось в памяти молодого поколения смутными образами и отголосками прошлого. Так или иначе, но в один прекрасный день, было это лет пять тому назад, Совет Старейшин принял поистине Соломоново решение. взирая на все трудности и риски, организовывать для молодых что-то вроде экскурсий в столичной Москву и Петербург, чтобы они могли своими глазами увидеть, где и как жили их предки. Чтобы поняли, не умом только, но и всем сердцем, почему их отцы и матери, навсегда оставили свою малую родину. Поездки в мегаполисы казались невероятно сложной и опасной затеей, но иного выбора у Совета не было. Как еще объяснить юным общинникам реальную подоплеку исхода? Как естественным путем разрешить давно зревшие в недрах общины конфликт поколений? Старшие прекрасно сознавали, что дряхлеющие вавилоны никогда не оставят их детей в покое будут бодоражить и манить к себе их неопытные души. Запреты же уговоры только разогревали интерес к запретному плоду. Город, создание Каинова, во все времена являлся средоточием зла, таковым он остался до сих пор. Но зло, гнездившееся в нем, так искусно маскировалось, так соблазнительно и разнообразно переливалось яркими неоновыми огнями, так заразительно призывала испытать удачу, проявить удали, и познать новое, что большинство юных душ просто не могло устоять перед этим дьявольским искушением. Поездки в города, как скальпелем, вскрывали истинное нутро этого создания. Не на словах, на деле из Рима они помогали молодым общинникам ощутить концентрированный ужас одиночества и беззащитности, испытываемый маленьким человеком в механическом череве мегаполиса, цену его добровольного отпадения от природы и Бога. Экскурсии не стали панацеей от бед, однако с их помощью с большого города удалось сорвать ореол таинственности и мнимого величия. Свободное от иллюзий, простое и здоровое сознание детей общины не могло не содрогнуться от соприкосновения с каменными мешками, кишащими всеми известными человечеству болезнями, страстями и пороками. Собственно, именно такого психологического эффекта и добивался, и добился-таки, премудрый совет. До начала экскурсий случаев добровольного бегства из православных общин было не так уж и много. Отдельные бунтареи с избытком хлебнув лихо на вольных хлебах покаянно возвращались домой, другие так и пропадали в пучине лихолетия, оставляя по себе глубокие незаживающие раны в духовной памяти обитателей Подсолнухов. Потери каждого члена, каждой живой клетки единого православного организма воспринимались как общее горе и общая вина. После начала регулярных выездов в Москву самочинных уходов из общины стало еще меньше. Одно это с лихвой оправдывало все издержки подобных предприятий. Но город и тут нашел способ взимать свою законную кровавую дань потерями и травмами сопровождался едва ли не каждый такой дальний выезд. Для Антона и его товарищей по оружию экскурсии в мегаполисы стали настоящей головной болью. Каждая из них выливалась в самостоятельную боевую операцию, вылазку в тыл врага, с той лишь оговоркой, что в обременение придавалась группа необстрельных чижиков, которых необходимо было вернуть домой любой ценой, хотя бы и ценой собственной жизни. Что ж, Назвался груздем, полезай в кузов. В сопровождении экскурсии отряжались наиболее опытные боевые офицеры. Маршруты движения держались в строжайшем секрете. К обеспечению безопасности привлекались лучшие силы и средства армии обороны.